денацификации во всех областях политической и общественной жизни, по созданию аппарата управления в городах и общинах. Немецкие органы самоуправления, демократические партии и организации были инициаторами многих приказов, осуществление которых привело к коренным социально-экономическим преобразованиям. При этом СВАК, оказывая им всяческую поддержку, принимала меры, которые были необходимы как в силу отсутствия центрального германского правительства, так и в связи с соответствующими постановлениями Союзного контрольного совета. К таким мерам относился указ об отмене фашистских законов и восстановлении тех законов, которые были отменены фашистской администрацией, а также указ о распоряжениях, обязательных для всей советской оккупационной зоны в целях обеспечения восстановления экономики, урегулирования работы в области транспорта и финансов, снабжения населения продовольствием и промышленными товарами. Проводя эти мероприятия, Советский Союз выступал как подлинный и последовательный союзник немецких трудящихся. Он видел свою главную задачу в том, чтобы обеспечить в Европе прочный мир, и дать возможность немецкому народу создать миролюбивое демократическое государство. Советское правительство исходило из учета жизненных коренных интересов, как советского, так и немецкого народа, и действовало в полном соответствии с решениями союзников по антигитлеровской коалиции. Весь характер проводимых СВАК мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для демократических преобразований в советской зоне оккупации и воплощающих в себе истинные чаяния немецкого народа, свидетельствовал о том, что само понятие «оккупация» получилось здесь совершенно новое, в корне отличное от прежнего содержания. Такой оккупационной политики мир еще не знал. Оно и понятно, впервые такую политику осуществляло социалистическое государство. Существенным элементом формирования новых отношений между советским и немецким народами была поддержка, оказанная Советским Союзом, демократическим силам Германии на протяжении всей его деятельности в Союзном контрольном совете, на заседаниях Совета министров иностранных дел СССР, Англии и Франции и на многих международных конференциях. Так, в 1946-1949 годах Советский Союз неоднократно выступал с предложениями, ядром которых была выработка мирного договора с единым демократическим германским государством, который должен был содержать необходимые положения о том, чтобы никогда больше с немецкой земли не была развязана новая война или не исходила опасность для народов Европы. В марте-апреле 1947 года на московской сессии Совета министров иностранных дел Советский Союз выступил за безотлагательное образование центральных немецких административных департаментов и разработку демократической конституции представителями демократических партий, профсоюзов, других антифашистских организаций и правительств немецких земель Лантагов. Что же касается западных союзников по антигитлеровской коалиции, то они после окончания войны в разрез с достигнутыми в Тегеране, Ялте и Потсдами договоренностями вели дело к восстановлению в своих зонах оккупации господства реакционных сил, вскормивших в свое время нацистов. Ускорению этого процесса во многом содействовало провозглашение доктрины Трумана и плана Маршалла, В то время как Советский Союз был занят притворением в жизнь четырехсторонних решений, западные державы все более открыто становились на путь их саботажа и даже прямого срыва. Это являлось составной частью их нового жесткого курса, наметившегося с первых же дней окончания войны. Уже в конце сентября, начале октября 1945 года, Главе американской делегации на первой сессии Совета министров иностранных дел четырех держав в Лондоне было дано указание не искать достижения договоренности с Советским Союзом. Совет министров иностранных дел СМИТ был создан согласно решению в Потсдамской конференции